Бабушка Акулина. А что же Акулина Ивановна? Разве она не любила Алексея? Любила, но она не Каширина, она Муратова. Она добрая, она святая, за нее советует держаться мастер Григорий. Мифологию образа бабушки Горький прописывал с особой любовью. Ничего более нежного и поэтичного, чем этот образ, он не создал ни до, ни после повести детства. И если бы кроме этой повести он не написал ничего, мировая литература все равно пополнилась бы великим писателем в ее внешности было что то темное языческое недаром в своей семье ее называли ведьмой что ведьма народила зверья это кричит василий Каширин после безобразной потасовки якова и михаила прямо во время обеда можно не обратить внимание на этот странный крик дедушки и принять его просто за бессмысленную брань раздраженного главы семейства но в детстве Почти нет случайностей. Почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи? Только ли потому, что она, потачится, выступает за раздел имущества коширенных между детьми? Но при чем тут ведьма? И при чем тут зверье? Вот еще одна загадка детства. Зададим простой вопрос. Каким образом в семье, хотя и скуповатого, но все же честного, трезвого, трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина народились такие непутевые дети, пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил, непослушная и недомовитая Варвара, которая бросает ребенка в семье родителей и живет, как ветер в поле. «Не удались, дети-то! С коей стороны не взгляни на них!» — жалуется дедушка. «Куда сок сила наша пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем, а Господь-то...» «Вложил в руки нам худое решето». И снова он винит мать. «А все ты потакала им, Татям, потачится, Ты ведьма!» Если смотреть на бабушку глазами Алеши, она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная Богородица. И это понятно. Бабушка для Алеши, если можно так выразиться, единственный теплый человек, которого коснулась его детская, но уже травмированная душа. Это спасение в холодном безлюбовном мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений детского самосознания вокруг него уже трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу, мертвый младший брат. И даже мать выглядит как мертвая. Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас, Алексея и бабушки Акулины Ивановны.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 В детстве все пронизано символикой. На гробе отца две лягушки, обреченные на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты несут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему, лягушек жалеть не надо, Господь с ними. Мать, пожалей, вон как ее горе ушибло. Отца, братика и лягушек прибрал Господь. Потом он приберет к себе мать, брата Колю и отчима. Алеша останется на земле только благодаря бабушке. Сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Эта ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. Бабушка заменяет Алеше мать. Она становится для него единственной опорой в мире, где Бог бросил его на произвол судьбы. Ничего странного, что этот бог, бог дедушки, не нравится Алексею. Мальчик чувствует его присутствие в мире, но обижен на него. Сознательно или нет, Горький обыгрывает в детстве слова Ивана Карамазова о слезинке ребенка, из-за которой Иван готов почтительно возвратить творцу билет в Царство Небесное. Только в детстве ребенок не пассивный персонаж. Подобно третьей лягушке, он брошен, но не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и должен месить окружающее его холодное пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу. Но хватит ли сил? Сила идет от бабушки. Она как земля. Такова мифология образа бабушки. Но какова была Акулина Ивановна в реальности? Она была пьяница. В детстве и в людях Горький и предельно бережно касается этой больной темы, но и очевидного для семьи коширенных факта он не может. Для Алеши бабушка сродни божьему явлению, но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены, потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело, но Варвара сердится, смеются люди над вами, мамаша. А Господь с ними? Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши Бог един, и эта бабушка, настоящий Бог, обидел его. Все страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жмется к бабушке, но в глазах-то остальных, даже дочери, это просто добрая, смешная, шалопутная пьянчушка, непутевая бабка, с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом. Бабушке стыдится не только дочь. Странно, когда Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости, законную супругу он с собой не берет. Почему? В праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой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 похожие на Щук и на Лимов. Есть в музыке понятие контрапункта, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из детства построен по принципу контрапункта. Фраза начинается в одной тональности, затем на нее накладывается другая и взрывает гармонию. С уходом деда, С его жестоким, но непонятным богом в доме Кошириных начинается русское непонятное дионисийское действо. Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостливые песни, такие, что Алеша плачет в невыносимой тоске. А цыганок весело ухорски пляшет, неутомимо, самозабвенно. И казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгения и волосатый Успенский дичок. Но остальные, какие-то темные скользкие люди, уже вовсе неразличимы, а только похожи на щук и налимов. Между тем, они тоже составляют окружение бабушки. Это ее мир, ее омут, в который она непременно утянет за собой Алешу, как ведьма утащила Иванушку в русской сказке если Алеша останется верен своему богу. Ценой убийства в себе этого доброго и очень русского бога Алеша Пешков станет Максимом Горьким. Когда Горький писал «Детство», «В людях» и «Мои университеты», он это прекрасно понимал, тем более что уже в 1895 году в Самарской газете он опубликовал первый набросок к будущему детству. Изначально повесть замысливалась под названием «Бабушка». Очерк «Бабушка Акулина» Горький благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений, как бы похоронил в прошлом образ реальной Акулины Ивановны, чтобы затем воскресить его в мифе бабушки. В очерке «Бабушка Акулина» рассказывается о старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя городскую шваль, отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распущенных до такой степени, что они не стесняются жить за счет нищей старухи. Бабушка Акулина была филантропкой задней мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла иногда при удобном случае немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек 50 внучат, и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. Внучатами являлись самые отчаянные пропойцы-босики, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. Вся улица знала ее и слова о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки на языке басых и загнанных людей попасть во внучата значило дойти до самого печального положения. Поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей. Вот куда утащил бы Алексея, этот добренький русский бог, если бы он прислушался к совету тоже доброго, но полуслепого, что символично, мастера Григория, держаться бабушки. Мои университеты. Отплытие Алеши в Казань. Провожая меня, бабушка советовала. Ты не сердись на людей. Ты сердишься все. Строк и заносчив стал. Это от деда у тебя. А что он, дед, жил, жил, да в дураки и вышел. «Горький старик, ты одно помни, не бог людей судит, это черту лесно. Прощай, ну!» За последнее время, признается Горький, я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека так плотно, так сердечно близкого мне. В сердце Кая, благодаря слезам Герды, лединка снежной королевы алёша пешков напротив с болью вырывает из сердца теплого бога зная что с этим богом он пропадет и бог дедушки надежнее беда в том что он не любит дедушкиного бога и не понимает его через некоторое время он попытается создать нового бога имя его будет человек но даже гуманист владимир короленко смутиться, прочитав поэму Горького с одноименным названием. Это был ледяной образ человека, одиноко шествующего во вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о теплом боге, бабушке, и поэтично воскресит ее в детстве. Но убийство в себе самом живого бога не пройдет для него бесследно. В начале девяностых годов Горький еще не понимал этого. В очерке «Изложение фактов и дум» от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца, 1893 год, бабушка Акулина называется просто бабкой, и никакой идеализации ее нет. Пила она сильно, и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми страшными тусклыми глазами. Сравните это с началом детства. Вся сияет а глаза у нее радостно расширены. У бабушки не было своего бога, да и откуда было ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного по-церковному Василия Каширина. Илья Груздев считает, что она вышла замуж 14 лет от роду, а в одном из писем Груздеву Горький сообщает, бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце, мое впечатление, она была сиротою. Возможно, внебрачной, на что указывает бабыльство ее матери и раннее нищенство самой бабушки. Что означает раннее нищенство? 14-летняя Акулина Муратова была профессиональной нищенкой? «Хорошо было Христа ради жить», — рассказывает она Алексею о своем прошлом. Так или иначе, но ее поведение совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного городской думы и ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий, тоже. Зато истинно русская, мощная красота дочери Варвары, у которой прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки, тяжелые светлые волосы и свободолюбивый нрав, говорит о том, что эти черты достались ей не от сухого с птичьим носом Василия, книжника и начетчика, а от матери ведьмы Акулины Ивановны. Бабушка странно молится. Именно этим объясняется то, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует образ Богородицы в губы. Глядя на темные иконы, большими светящимися глазами, она советует Богу своему. «Наведи-ка ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делать». Поначалу можно подумать, что у бабушки какой-то свой бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической молитвы. Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом по половицу и снова выпрямившись, говорит внушительно. «Варварита, улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала? Чем грешнее других? Что это, женщина молодая, здоровая?»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 Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведома. В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик, вроде дедушки Василия, заподозрит ересь. Совсем иное молитвы бабушки, обращенные к Богородице, выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко, истово крестилась и шумно горячо шептала. Богородица преславная! Подай милости Твоея на грядущий день, матушка!» Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала, все горячей и умиленнее. «Радости источник! Красавица причистая! яблонево цвету!» Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.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 Вот еще одно объяснение странной религии бабушки. Чуваша. Языческая кровь бродит в ней и в ее детях, взрывая когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы, плодоносящей силы, ближе ей, чем суровый бог деда Василия. Да она просто и не понимает бога, как первооснову мироздания. Кто его-то родил? Понятное дело, Богородица. Богородица. Она язычница чистой воды. Восприняв от христианства идею милосердия, она так и не стала церковной христианкой в строгом смысле. И вот это нравится Алексею. Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога Богородицей, матерью мира, а значит и его матерью. Вот почему он целовал Богородицу в губы. Но это в конце концов означало страшное, отодвигая от себя бабушку, теплого Бога, Убивая этого бога, он убивал в себе мать, и такой ценой становился самостоятельным человеком. О да, эта дорогая могила всегда оставалась в его душе. Она питала его творчество, причем лучшие его стороны. Но отсохшие, по его выражению, части сердца были невосстановимы. Отправляясь в Казань, Пешков заключал договор с новым богом, упрямым и жестокосердным. И этот бог был ближе к богу дедушки, как понимал его Алексей. Отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо. От этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Все об отце. Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать, по моей вине, наполовину, по крайней мере. Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность. Изложение фактов и дум. Став невольным отцеубийцей, заразив отца холерой, маленький Алеша лишился не только отца, но и матери. Я лежал в саду, в своей яме, Снова яма. А она гуляла по дорожке, невдалеке от меня, со своей подругой, женой одного офицера. «Мой грех перед Богом», — говорила она, — «но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим? И не он связал меня теперь по рукам и по ногам. Не будь его, я бы жила, а с такой колодкой на ноге далеко не упрыгаешь». «Колодка на ноге». Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, жестоко замечает Горький, ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще в очреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, отплатить ей за это одним или двумя существами, подобными мне. Сколько же могил было в сердце этого юноши, когда он отправлялся на пароходе в Казань, оставляя погибать, Проклятый Каширинский род. Он так и не нашел живого человека, который поселился бы в его душе, где не оказалось места ни Богу, ни отцу, ни матери. Единственным человеком, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была его бабушка. Зимой 1887 года, побираясь в ради она упала, разбилась на церковной паперти и скончалась от Антонова огня. На ее могиле безутешно рыдал нищий, потерявший все свое состояние, дедушка. Алексей узнал об этом через семь недель после похорон.